Эквейн была погружена в мысли о Джое и Амика, и потому не сразу заметила, что рядом с ней в коридоре, как будто случайно, появился мэт. Лицо его было хмуро, волосы взъерошены. Раз или два он глянул на девушку, но не вымолвил ни слова. Попадавшиеся навстречу слуги и служанки низко кланялись и приседали. Лорды и леди тоже, разве что с меньшим рвением. Не будь здесь Игвейн, презрительные взгляды, которыми мэт одаривал встречных вельмож, могли бы дорого ему обойтись, невзирая на то, что он друг самого лорда-дракона. Упорное молчание казалось Игвейн странным. Мэтт всегда был так разговорчив. Выглядел он как обычно, разве что щегольской красный кафтан был измят так, словно мэт в нем спал. Но что-то в нем изменилось. Не выдержав гнетущего молчания, Игвейн заговорила первой. «Ты встревожен из-за того, что случилось этой ночью?» Мэтт даже споткнулся. «Как? Ты уже знаешь? Впрочем, почему бы и нет?» «Не беспокойся, со мной все в порядке. Ничего особенного. Что было, то прошло». Игвейн сделала вид, что поверила ему. «Не слишком-то часто мы видим тебя. Я и Найниф...» Продолжила она. Не слишком часто это, пожалуй, еще мягко сказано. «Я был занят!» Буркнул мэт неловко пожимая плечами и отводя взгляд. «В кости играл?» Спросила Эгвейн. «В кайарте!» Пухленькая служаночка с букетом в руках сделала реверанс перед Эгвейн и, явно пребывая в уверенности, что та на нее не смотрит, подмигнула мэту Тот улыбнулся в ответ. Я в карты играл. Игвинь приподняла бровь. Эта служанка была, наверное, лет на 10 старше Найниф. Понятно. Должно быть, это отнимает уйму времени. Некогда даже повидаться со старыми друзьями. Когда я виделся с вами в последний раз, вы с Найниф связали меня с помощью этой проклятой силы, точно свинью на рынке, и принялись обшаривать мою комнату. «Друзья у друзей не воруют!» Мэтт поморщился. «К тому же с вами вечно это гордячка Элэйн или Марэйн!» «А я не люблю...» Он прочистил горло и, поглядывая на Эгвейн Искоса, добавил. «Да и не хочу отнимать у вас время. Я слыхал у вас своих дел по горло. Все допрашиваете этих приспешниц темного. Могу себе представить, что это за важные дела. А знаешь, что здесь, в Твердыне...» «Все принимают вас за Айсседай!» Игвейн с сожалением покачала головой. Кого-кого о -кого, Айсседай Мэтт не жаловал. Хоть он и немало повидал за последнее время, ничто не могло его изменить. Мы ничего не взяли, только вернули то, что было дано взаймы. Не припомню, чтобы я слышал о каком-то там займе. Ну да ладно, что мне было проку от письма Амерлин. Одни неприятности». Но ты могла бы хоть попросить по-человечески?» И Гвин не стала напоминать о том, что они его просили. Ей не хотелось, чтобы мэт начал спорить, а то и просто надулся и ушел. Пусть лучше остается при своем мнении. «Ну, хорошо. Я рада, что ты выкроил для меня время сегодня. На то есть, наверное, особая причина». Мэтт почесал затылки и что-то пробормотал себе под носом. «Жаль, нет здесь его матушки», — подумала Игвейн. «Она бы живо его разговорила Оттащила бы за ухо для долгой беседы». Однако девушка решила проявить терпение. «Когда надо, терпение у нее хоть отбавляй». Она решила, что ни за что не промолвит ни слова, пока он не заговорит первым. Коридор выходил на огражденную беломраморной колоннадой террасу, с которой открывался вид, на раскинувшиеся внизу немногие сады твердыни. В саду росли низкорослые деревья с матовыми, точно вощенными листьями и крупными белыми цветами, испускавшими благоухание, с которым не мог сравниться даже аромат алых и желтых роз. Легкий ветерок не шевелил гобелены на внутренней стене террасы, но все же смягчал удушающую жару. Мэтт уселся на мраморную балюстраду прислонился спиной к колонне и некоторое время молча смотрел вниз. Наконец он произнес. «Мне нужен совет». Неслыханное дело. Мэтт просил у нее совета. Элайн изумленно посмотрела на юношу и растерянно спросила. «Чем я могу тебе помочь?» Он обернулся к ней. И девушка постаралась придать своему лицу невозмутимость, а исседай. «Какого рода совет тебе нужен?» «Понятия не имею». Сад располагался на добрых 30 футов ниже террасы. Кроме того, там работали садовники, пропалывавшие розарий. Если пихнуть его как следует, он чего доброго шлепнется не на розовый куст, а на кого-нибудь из садовников». Это соображение заставило Эйлен сдержать свой порыв. «И как, по-твоему, я могу тебе помочь, если не знаю, в чем дело?» Язвительно спросила она. «Я... я пытаюсь сообразить, что мне делать?» Мэтт выглядел смущенным и, похоже, не без основания. «Надеюсь, ты не подумываешь уйти отсюда? Ты ведь знаешь, как ты важен». «От себя не уйти, Мэтт». «Думаешь, я этого сам не понимаю?» Похоже, я не смог бы уйти, даже если бы меня Морейн отпустила. Поверь мне, Игвейн, я не собираюсь бежать. Я просто хочу знать, что впереди. Мэтт резко тряхнул головой и помрачнел. Чего еще ждать? И что скрывается за провалами в моей памяти? Часть моей жизни утрачена, будто ее и не было. И почему я иногда заговариваюсь? Кое-кто считает, что это древнее наречие. А по мне так просто тарабарщина. Я хочу знать, Игвейн. Я должен узнать, пока не спятил, как ранд ранд не безумен, — машинально возразил им Игвейн. Стало быть, Мэтт не собирается бежать. Вот так приятная неожиданность. Кажется, до сих пор он не осознавал своей ответственности. Но в его голосе звучала неподдельная боль и тревога. Прежде ей такого слышать не доводилось». «Если Мэтту и бывало не по себе, он никогда не подавал виду». «Я не знаю, чем помочь тебе, мэт участливал Пармелла и Гвейн. «Может быть, Морейн?» «Ни за что», — он скачал на ноги. «Никаких оседай! Я хочу сказать, ты совсем другое делай. тебе я знаю. Ты не такая. Они ведь обучали тебя всяким штукам там в башне. Может, что-нибудь и поможет». «Ох, Мэтт, прости меня, прости!» Его смех напомнил ей детство. Именно так мальчишкой мэт смеялся, когда его постигало горькое разочарование. «А, ладно, все это чепуха. В конце концов, помощь от тебя все равно, что помощь от башни. Я на тебя не в обиде». Таков он был и в детстве. Мог заныть из-за пустяковой царапины, а сломав ногу шутить, будто ничего не случилось. «По-моему, есть один способ», — медленно проговорила Эгвейн. «Если Морейн скажет, что им можно воспользоваться, значит, все в порядке. Надо только спросить ее». «Морейн!» — вскричал мэт «Да ты хоть слушаешь, что я тебе говорил? Я же сказал, что не желаю, чтобы она совала нос в мои дела». «А что это за способ?» Мэтт всегда был нетерпелив. Однако он хотел того же, что и она — знать. «Знать» если бы только он мог проявить хоть чуточку здравого смысла и осмотрительности. Проходившая мимо Тарейнская леди в желтом полотняном платье с глубоким вырезом и уложенной вокруг головы темной косой, глядя на них без всякого выражения, слегка согнула колени, что должно было означать реверанс, и поспешно с напряженной спиной проследовала дальше. И Гвин смотрела ей вслед, пока леди не удалилась настолько, что ничего не могла услышать. Теперь они снова были одни, возившиеся в 30 футах внизу садовники не в счет. Мэтт выжидающе посмотрел на девушку. В конце концов она выложила ему все про Терангриал, чуть искривленный дверной проем, пройдя который, можно получить ответ на любой вопрос. «Любой?» «Да не совсем», — подчеркнула она ибо вопросы, касающиеся тени, задавать нельзя. Это чревато угрозой, неведомой даже Айс Седай. Игейн была тронута тем, что Мэтт обратился к ней, но хотела чтобы он уяснил все как следует. запомним это никаких шуточек. Легкомысленные вопросы могут стоить тебе жизни. Поэтому, если ты решишься воспользоваться Тирангриалом, нужно настроиться на серьезный лад. И повторяю, «Никаких вопросов насчет тени». Мэтт слушал ее с растущим недоверием, и когда она замокла, воскликнул. «Три вопроса? Как в сказке про Байли. Заходишь внутрь, проводишь там ночь, а 10 лет спустя вылезаешь наружу с полным мешком золота и...» Мэтрим Коутон оборвала его и Гвейн. «Можешь ты хоть раз в жизни воздержаться от глупостей?» Ты прекрасно знаешь, что терангрялы это не бабушкины сказки. И если пользуешься ими, надо быть предельно осторожным. Возможно, таким образом ты сумеешь получить ответы на свои вопросы. Только не вздумай пробовать без разрешения Морейн. Обещай мне это. Не то я отволоку тебя к ней, как форель на леске. Я не шучу, ты меня знаешь. Мэтт громко фыркнул. Я был бы последним дураком, если бы полез в этот проклятый Терангриал, хоть бы и с разрешением Морейн. Я с вашей силой никаких дел иметь не желаю. Выбрось все это из головы. мэт но ну это единственный шанс. Другого способа я не знаю. Но это не для меня, твердо возразил юноша. Чем такой шанс? Лучше уж никакого. Несмотря на его тон, девушке хотелось обнять Мэтта. Но она опасалась, что это стало бы предметом его дурацких шуточек. Он был неисправим. Таким уж на свет родился Но, как бы то ни было, он пришел к ней за помощью. «Мне очень жаль, Мэтт. Что ты собираешься делать?» «Играть в карты, наверное, если кто-нибудь сядет со мной играть. Могу еще играть в камушки с Томом, метать кости в тавернах. На худой конец отправлюсь в город». Он уставился на проходившую мимо служанку, стройную темноглазую девушку примерно его возраста. «Найду чем заняться». У Эквейн руки чесались влепить ему оплеуху, но одна сдержалась и спросила. «Ты ведь и правда не собираешься уходить, мэт «А если бы собрался, ты бы донесла Морейн?» Он тут же предупреждающе поднял руки. «Ну-ну, не надо. Я ведь уже сказал «нет». «Не стану врать, что мне это по вкусу, но я не уйду. Тебя это устраивает?» Лицо его стало задумчивым и печальным. «Игвейн, тебе никогда не хотелось вернуться домой?» «И чтобы всего этого не было?» Вопрос был непрост, но в ответе Игвейн была уверена. «Несмотря ни на что, нет. А тебе?» «Мне тоже». «Было бы глупо думать иначе, верно?» «Что и люблю, так это города, и тир мне подходит». «До поры до времени, Игвейн. Ты ничего не скажешь, Морейн?» «О том, что я просил совета и все такое?» «А почему?» – недоверчиво спросила Игвейн. В конце концов, это был Мэтт. Он смущенно пожал плечами. «Я всегда старался держаться подальше от нее, и изо всех сил противился ее влиянию. А тут подумает, чего доброго, что я начинаю слабеть. Ты ведь не скажешь, правда? Не скажу, — ответила Игвейн. Если ты пообещаешь, что не подойдешь к этому тиран без ее разрешения. Ей говорить-то тебе о нем не имело права. Обещаю, — он усмехнулся. Я не подойду к этой штуке даже ради спасения собственной жизни. из дурацкой торжественностью произнес клянусь как бы ни менялось все вокруг мэт оставался мэтом